Глава седьмая На завтра лестное мнение Эммы о Фрэнке Черчилле несколько поколеблено было известием, что он уехал в Лондон, и лишь затем, чтобы подстричься. Эта прихоть внезапно взбрела ему в голову за завтраком. Он послал за фаэтоном и укатил с намерением воротиться к обеду, и не имея в виду цели более уважительной, чем стрижка волос. Конечно, не невелик грех проехать по такому случаю 16 миль туда и обратно, но отдавал этот поступок чем-то фатовским, вздорным, что притило ей. Он не вязался с тем здравомыслием в планах, умеренностью в требованиях и даже тем бескорыстием в движениях души, которой верилось ей, она в нем разглядела накануне. Суетное тщеславие, невоздержанность, страсть к переменам, непрестанный зуд чем-то занять себя — неважно, дурным или хорошим, неумение подумать, приятно ли это будет отцу и миссис Уэстон, без к тому, как будет выглядеть такое поведение в глазах людей, вот обвинения, которые казались ей применимы к нему теперь. Батюшка ее только назвал его фертом, и новость счел призанятной, но миссис Уэстон была недовольна, как явствовала из того, что она упомянула ее вскользь и более к ней не возвращалась. Уронив уронивлив, что у молодых людей всегда бывают маленькие причуды. Не считая этого единственного пятнышка, у миссис Уэстон, как убедила сэмма, сложилось о нем за то время, что он пробыл у них, впечатление самое благоприятное. Она с готовностью отмечала, как он внимателен и мил в общении, сколько она в нем увидела черт, которые ей нравятся. Открытая по всему казалась натура, бесспорно живой, веселый характер, в суждениях его она не заметила ничего дурного и определенно нашла много хорошего. Он отзывался с большой теплотой о дяде, охотно о нем рассказывал, утверждая, что будь он предоставлен самому себе, то лучше его не было бы в мире человека. А к тетке, хоть и не обнаруживал привязанность, но все же с благодарностью вспоминал ее доброту к нему и всякий раз говорил о ней уважительно. все это очень обнадеживало. И не было, помимо злополучной его блажа стричь волосы, других причин считать, что он не заслуживает высокой чести, который удостоен был в ее воображении. Чести пусть не любить ее, но быть во всякую минуту готовым влюбиться, когда бы не останавливало ее безразличие, ибо она по-прежнему верно оставалась своему решению никогда не выходить замуж. Чести, короче говоря, быть избранным для нее всеми их общими друзьями. Со своей стороны и мистер Уэстон, сверх того, что сказано было его женою, назвал одно немаловажное достоинство. Он дал понять Эмме, что Фрэнк от нее в восхищении, очарован ее красотой и обаянием. Одним словом, столь многое говорило в его пользу, что ей положительно нельзя было слишком строго его судить. А что до маленьких причуд? то они, как справедливо заметила миссис Уэстон, бывают у молодых людей всегда. Был среди новых знакомцев мистера Черчилла в Суррии один, настроенный не столь снисходительно. Вообще, как в донуэльском приходе, так и в Хайберисском его поступок не слишком осуждали, благодушно прощая мелкие излишества красивому молодому человеку, который столь щедро расточает улыбки и умеет так ловко кланяться, но одну строгую душу среди них не так-то было легко задобрить улыбками да поклонами. Это был мистер Найтли. Ему сообщили эту новость в Хартфилде. Минуту он помолчал, наклонясь над газетой, которую держал в руке, и тут же Эмма услышала, как он буркнул себе под нос. «Хм, пустой, ничтожный малый, как я и думал». Она хотела было вспылить, но пригляделась внимательней, и поняла, что это сказано не из желания позлить ее, а просто, чтобы отвести душу, и сдержалась. Хотя мистер и миссис Уэстон пришли, и не с очень-то добрую вестью, но в одном отношении их приход был чрезвычайно своевременным. Пока они находились в Хартфилде, произошло событие, побудившее Эмму искать у них совета, и что самое удачное, как раз того совета, который они ей дали. Событие это было вот какого рода. Уже несколько лет, как в Хайбере, поселилась чета Куулов. Очень славные люди, дружелюбные, радушные, простые, но, с другой стороны, низкого происхождения, из торговцев, так что причислить их к хорошему обществу можно было лишь с большой натяжкой. Приехав сюда, они жили первое время посредством, тихо и скромно. Мало кого принимали, а если и принимали, то без затей, Однако вот уже года два, как состояние их значительно увеличилось, торговый дом в Лондоне начал давать больше прибыли, да и вообще им начало улыбаться счастье. Вместе с доходами возросли и запросы. Им понадобилось больше места в доме, захотелось чаще принимать гостей. Они сделали к дому пристройку, завели больше прислуги, больше стали тратить и ныне уступали в богатстве и роскоши только владельцам Хартфилда. Зная их гостеприимство и видя новую их столовую, все ждали, что они будут давать званые обеды, каковые были устроены уже несколько раз по преимуществу для холостых мужчин. Исконные лучшие фамилии они, полагала Эмма, приглашать не осмелятся. Донуэлл, Хартфилл, Рэндаллс были для них недоступны. А если бы все-таки осмелились, то она бы к ним не поехала ни за что на свете. Жаль только, что из-за домоседных привычек ее батюшки отказ ее лишился бы отчасти того смысла, который она желала ему придать. Коулы были по-своему очень порядочные люди, однако их следовало научить кое-чему. Не им было предлагать семейству, которое стоит выше их условия, на которых оно может их посетить. И преподать этот урок предстояло, подозревала она, никому иному, как только ей. На мистера Найтли она особых надежд не возлагала, на мистера Уэстона и вовсе никаких. К несчастью, она слишком уж заранее обдумала, как поставит коулов на место. Прошло много недель, покуда ей представился случай сделать это, а тогда уже оскорбление было ей воспринято совсем иначе. В Донуэл пришло приглашение, пришло и в Рэндаллс. Но они с батюшкой такового не получили, и объяснение миссис Уэстон, что, вероятно, они не отважились так много взять на себя в отношении вас, зная, что вы не бываете на обедах, было ей маловато. Ее лишали желанной возможности ответить отказом, а после, вновь и вновь, возвращаясь к раздумьям об этом вечере, на котором соберутся именно те, чьим обществом она дорожила более всего, Она стала чувствовать, что и сама, быть может, не прочь была бы принять приглашение. Звана была Гарриет, званы Бейтси. Об этом обеде шел разговор вчера во время прогулки по Хайбери, и Фрэнк Черчилл искренне сокрушался, что ее не будет. Он полюбопытствовал, не завершится ли вечер танцами. От одной этой мысли она еще более омрачилась духом. «Остаться в гордом одиночестве!» Даже при самом лестном для себя истолковании того, что ее не пригласили, было не слишком утешительно. И вот как раз, когда в Хартфилде находились Уэстоны, приглашение пришло. потому ты и оказалось их присутствии столь своевременным, ибо, хотя первые ее слова по прочтении его были «Конечно, надо бы на отказаться». Она с такой поспешностью стала вслед затем спрашивать у них совета, как ей поступить, что они не раздумывая отвечали «Ехать». и совет их был принят. Она призналась, что, беря многое в расчет, не ощущает в себе крайнего нежелания поехать на этот вечер. Приглашение Коулов составлено было в столь надлежащем тоне, изложено с такой неподдельной предупредительностью, выказывало такое внимание к отцу ее. Они спросили бы этой чести ранее, но дожидались, покуда из Лондона прибудет ширма, которая, как они надеялись, оградит мистера Вудхауса от малейшего сквозняка, и он охотнее согласится оказать им честь своим присутствием. В общем, она поддалась уговорам с большой легкостью. И наспех, обсудив между собою как все обставить с наибольшим удобством для мистера Вудхауса, по всей вероятности, если не миссис Бейтс, то миссис Годдард не откажется составить ему компанию, они приступили к задаче, Добиться от него согласия отпустить дочь на целый вечер, позволив ей в один из ближайших дней поехать на званый обед. О том, чтобы ехать ему, Эмма и мысли не допускала. Вечер кончится слишком поздно, и слишком многолюдное соберется общество. Он смирился довольно быстро. — Не любитель я ездить по обедам, — говорил он. — Никогда этого не любил. И Эмма не охотница. Нам вредно засиживаться допоздна. И для чего только понадобилось мистеру и миссис Коул эта затея? Куда как лучше было бы им, по-моему, прийти к нам как-нибудь летом пить чай, а потом отправились бы все вместе погулять. Мы ведь рано пьем чай, и они успели бы домой до того, как станет сыро. Россы летними вечерами опасны, я бы всякому советовал их остерегаться. Но раз уж им непременно хочется видеть у себя на обеде Эмму, «И так как вы оба тоже едете, и мистер Найтли, а значит, будет кому приглядеть за ней, то я не стану мешать. Конечно, если не подведет погода. Не будет ни сырости, ни холода, ни ветра». И с укоризной, обращая взгляд к миссис Уэстон, «Ах, мисс Тейлор, не вышли бы вы замуж, и скоротали бы мы с вами дома вдвоем этот вечер». «А когда так, сэр?» — скричал мистер Уэстон. Раз это я забрал у вас мисс Тейлор, то, стало быть, мне надлежит и возместить вам, сколько возможно ее отсутствия, если хотите. Я сию же минуту зайду к миссис Годдард. Однако от мысли, что кто-то кинется делать что-то сию минуту, волнение мистера Вудхауса не унилось, а только усугубилось. Да, мы лучше знали, как с этим справиться. Пусть мистер Уэстон утихомирится. Все следует устроить с толком, не торопясь. От такого обращения мистер Вудхаус быстро успокоился и в свойственной ему манере повел речь дальше. Он очень будет рад видеть у себя миссис Годдард. Он душевно расположен к миссис Годдард, так что пусть Эмма напишет ей несколько строк и пригласит ее прийти. Записку можно послать с Джеймсом, но прежде всего необходимо написать ответ миссис Коул. «Извинишься за меня перед ней, душенька, и как-нибудь поучтивей, скажешь, что я никуда не гожусь, нигде не бываю по слабости здоровья и вынуждена отказаться от ее любезного приглашения. Вначале, разумеется, поклонись ей от меня. Впрочем, ты все сама сделаешь как следует, тебя учить незачем. Вот только не забудь бы предупредить Джеймса, что во вторник понадобится карета. Ему я могу тебя доверить со спокойной душой?» Мы, правда, всего раз были там с тех пор, как они провели к дому новый подъезд. Но я все же не сомневаюсь, что Джеймс доставит тебя невредимой. А когда едете, скажи ему, в какое время за тобой заехать, и назови лучше ранний час. Ты ведь там не задержишься очень долго. Уже после чая ты устанешь. Но вы же не хотите, папа, чтобы я ехала домой до того, как устану? Конечно нет, милая, только ты устанешь очень скоро. «Народу будет много, и все будут разом говорить. Шум тебя утомит!» «Но позвольте, сударь мой», — воскликнул мистер Уэстон, «ежели Эмма уедет рано, то распадется вся компания». «Что за важность?» — возразил мистер Вудхаус. «Чем раньше распадается любая компания, тем лучше». «Да, но вы о том подумайте, каково это будет выглядеть в глазах Коулов. Если Эмма сразу после чая уедет, Они могут расценить это как обиду. Люди, они не злобивые и без особых притязаний, но и они понимают, что если гость торопится уйти, это сомнительный комплимент хозяину. И ладно бы, какой другой гость, а то сама мисс Вудхаус. Не заходите же вы, сэр, я в том уверен. Расстроите унизить коолов безобидных, добрейших людей. И притом ваших соседей вот уже десять лет. Конечно, нет, мистер Уэстон. «Ни в коем случае. Весьма вам обязан за то, что вы мне указали на это. Меньше всего мне бы хотелось их огорчить. Я знаю, какие то достойные люди. пэрри утверждает, что мистер Коул даже пиво в рот не берет. По виду никогда не скажешь, но он страдает разлитием желчи. Он очень этому подвержен, мистер Коул. Нет, я ни в коем случае не хочу причинить им огорчения. Эмма, душа моя, мы об этом не подумали». Ты согласишься, что лучше тебе переселить себя и чуточку там задержаться, чем допустить, чтобы мистер и миссис Коул обиделись. Потерпи, если устанешь. Рядом будут друзья, так что ничего страшного не приключится. — Ну, разумеется, папенька, я немало за себя не тревожусь и не задумалась бы пробыть там столько же, сколько миссис Уэстон, если бы не вы. Единственное, что пугает меня, это как бы вы не стали меня дожидаться. Покуда здесь будет миссис Годдард, Я за вас спокойна. Она, вы знаете, вполне разделяет вашу страсть к пикету. Но боюсь, когда она уедет домой, вы вместо того, чтобы в обычное время лечь спать, будете сидеть в одиночестве, поджидая меня. Мысль об этом испортит мне всякое удовольствие. Вы должны обещать мне, что не будете меня ждать. Он обещал на том условии, что и она со своей стороны кое-что пообещает ему. а именно, что ежели озябнет по дороге домой, то непременно хорошенько согреется, если проголодается, возьмет что-нибудь поесть, что ее горничная не ляжет спать, покуда ее не дождется, а сэрли с дворецким присмотрят за тем, чтобы все в доме оставалось, как обычно, в полной сохранности.